Глава четвертая. Вход с ногами запрещен. Людям вход в тайную лагуну действительно запрещен. Те читатели, которые не говорят по русалочи, к сожалению, не смогут прочесть дальше ни одной главы. Прошу прощения за доставленные неудобства.